Прохор зарычал слегка и по волчьи взаил. «А мой волк, верно, леший, Вот подчеловек. Хочешь, и лошади твои подчеловечес, говорят? Брось, брось, на воду тень-то наводить. Что, маленький, что ли? Кому другому заливать И не рычи, сделай милость». Бодряс загнусил дрожащим голосом совочка. «А ты вот что говори, как бы нам не довелось в тайге заночевать. Видишь, суть имень какая, скоро ночь ляжет».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 На куче столома в углу спал в растяжку кверху бородкой коротконогий босой Шапошников. Пахло водкой. Батарея пустых бутылок возле печки. На стене, убранный хвойными ветвями, портрет Анфисы. Шапошников тут чихнул и сел, вытянув опухшие ноги. «Ах, это вы! Простите. А это я. Только, пожалуйста, без нравоучений. Я знаю, что виноват, кругом виноват».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 «Записку получил от него в безопасном месте, — говорит, — с приятелями, — говорит, — потом сбегу, — говорит, — в Америку, — деньги есть, — говорит, да — да-да, он, черт, сильный, мужественный, а я, я чучело, милый, когда умру, набейте меня пакли и поставьте Прохору Петровичу в кабинет, пусть мучается, пусть и он, стервец, с ума спятит, я ведь тоже того готовка же спятить».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 Мне бы только встретить Анфису. Вошла глухонемая бабушка Мавра, хозяйка Шапошникова, поставила на стол кринки с молоком, низенько поклонилась Протасову, что-то замычала, замаячила руками. Прохор спал. Снилась сумятица. Синильга кружилась перед ним во всем красном.